Глава 18. Бегство. Личинка продолжала упрямо и целенаправленно карабкаться вверх. Похоже, она поняла, что перед ней потенциальный носитель и теперь намеревалась найти точку, через которую можно проникнуть внутрь него. Она прямо таким молниеносно пролезла от пояса до шеи по халату, затем перебралась на камбес, шмыгнула к на воротник и вот сколопендра уже на шее, на голой коже. Твари изогнулась, напомнил мне своих старших собратьев, приготовившись для атаки, однако ничего сделать не успела. Марлин оказалась проворнее. Подскочив к Мичвело, она быстрым движением руки сбила паразита на пол. А в следующее мгновение ее ботинок силой ударил в пол. Раздался хруст из-под подошвы в разные стороны и чавкнула серо зеленая жижа. "Твою же мать, твою же!" испуганно повторял Мичил. Он сдернул с себя халат и прямо-таки панически тер себе шею в месте, где была тварь. "Успокойся уже, Бросила ему Марлин, разглядывая кляксу на полу, в которую превратилось раздавленное ею существо. Бум, бум, бум. Словно бы услышав Фучуев, ощутив смерть одного из своих огромная тварь в Азии, принялась гораздо сильнее и интенсивнее биться у дверь. Нужно сваливать быстрее, резюмировал я. Сейчас зашьем Маю и Марлин направилась назад к столу, Митчелл же, продолжая торчать в углу операционной, то ли все еще не придя в себя, то ли же Митчелл рявкнула Марлин. Мне нужна помощь. Окрик сработал. Митчелл тут же уставился на нее. На миг его взгляд был таким, будто он вообще не осознает, кто перед ним и что от него хотят. Однако затем в глазах появилось понимание. Он брезгливо отбросил халат, которым только что тёр шею, и подошел к операционному столу. Бум! Бум! Тварь уже била в дверь без всяких остановок. Пока вроде без особого энтузиазма, но чистота ударов явно увеличивалась. "Ну что там?" поторопил я Марлин. "Почти все», — Не отрываясь от своей работы", буркнула та. "Я вот что подумала," Лиха сказала: "Арпи, продолжая глядеть на экран, но обращаясь то ли ко мне, то ли к Марлин, так как она ее тоже слышала. А Майя сама передвигаться сможет?" "Нет", сразу же ответила Марлин. Она под наркозом. Пришлось вколоть, сами знаете, сколько с паразитами внутри обычной дозы было мало. А раз так, то как тогда нам её сюда забрать?" спросила Арпи. "Несить" ответил я. Других вариантов я не вижу. Засунем скафандры, вытащим из станции, будем за собой тянуть, уточнила Арпи. На носилках в невесомости будет сложнее, пожал я плечами. А что, есть какие-то другие варианты? Хочешь попробовать прорваться через ось? Нет, Арпи даже поежилась, потому как раз в этот момент раздался очередной бум. А вот другие варианты есть, озвучивая будем думать, подбодрил я ее. "Ну, смотри", Арпи немного помолчала, будто собираясь с мыслями, обкатывая пришедшую ей в голову идею, но в конце концов решилась ее высказать. "Может, попробуем сделать так же, как делали вы? Ты о чем?» «О том, как вы перелетели без всяких скафов от одной спицы к другой? Хм. Я задумался. А что, неплохая идея, только видишь ли, наконец ответил я. Там был ОЦМ модуля, здесь такого нет. Ну и что? Почему не воспользоваться этим медицинским? Насколько знаю, они все могут управляться, маневрировать. Так-то оно так. Да только начал начал-была я, но меня перебил Митчелл. оцм ЦМ модули можно управлять прямо внутри. Все остальные модули можно пристыковать, повернуть только с панели управления, находящейся снаружи. Это раз. А второе у ЦМ имеются дополнительные маневровые движки, в других модулях их нет. Но они ведь как-то могут подлететь к станции и пристыковаться. Я точно знаю, видела, как пристыковали ангарку. На ОЦМ достаточно сильные движки плюс скорость вращения поворота достаточно высокая. А на медицинском, как бы сказать, попроще. Отстыковавшись от спицы, нужно будет погасить вектор движения, затем направить модуль к ближайшей спице. При этом сама станция ведь продолжает двигаться, ее движки работают. Мы будем слишком быстро терять скорость, отставать. Как следствие, попросту не успеем добраться до места назначения. И, кстати, а куда ты вообще лететь собралась? Какой спицы стыковаться? В этом была самая слабая часть моего плана, призналась Арки. Хотела предложить отстыковаться, подлететь как можно ближе к мостику, а затем просто выйти из модуля. К сожалению, это слишком опасно, вздохнул я. Малейшая ошибка, и будем мы кувыркаться в бездне вечно. Да и пешком по корпусу станции добираться до мостика будет куда легче и безопаснее, встрял Мичел. Ну что ж, вздохнула Арпи. Моё дело предложить. Когда операция закончилась, мы принялись спешно облачаться в скафандры. Одели Маю, которая, как и ожидалось, находилась без сознания. К тому моменту тварь Васи разбушевалась уже не на шутку, билась у дверей ниистого зло. Стоит признать, что закончили мы вовремя и сваливаем отсюда как раз в нужное время. Совершенно не представляю, сколько еще сможет выдержать дверь, но явно недолго. К слову не двери, а именно дверь. В шлюз спицы тварь уже явно пробилась. В принципе, еще были аварийные стены, однако не уверен, что они смогут выстоять под подобным напором. Хорошо, если несколько ударов выдержат. Мы вышли из медотсека, я последним неся на руках Маю. Добрались до шлюза и, дождавшись разгерметизации, по очереди покинули спицу. Когда заходили в шлюз, я слышал с каким остервенением твари билась уже в аварийные стены. Наверняка они стали для нее неприятным сюрпризом, но для нас спасением. Если бы не они, монстр бы уже караулил нас под медблоком. Когда Митчел и Арпи оказались снаружи станции, я осторожно передал им Майю, затем пропустил Марлин вперед себя по и сам. Путь к мостику должен был занять у нас гораздо больше времени, чем дорога сюда. Но еще бы нам ведь предстоит пройти считай, всю ось. Но ничего страшного. Пройдем. К слову, с нашими людьми, отправившимися к мостику, связи не было от слова совсем. Я искренне надеялся, что банально не хватает мощности наших передатчиков, что с ними на деле все в порядке. Однако чем ближе мы подходили к мостику, тем больше у меня было опасений. Сколько бы я ни звал Сергеича, Дэвида или Ингрид, никто из них на связь так и не вышел. Хреново. Очень хреново. Однако делать нечего, Придется идти за ними. Чтобы с ними не случилось, у нас попросту нет иного выбора. Либо идем на мостик, либо Ничего. Самым лучшим вариантом в такой ситуации, по моему мнению, было зайти в одну из спиц и закрыться в каком-нибудь модуле. Однако дальше что? Просто сидеть и ждать непонятно чего. Хотя что значит непонятно чего? Как раз и понятно. Пока за нами не придет та здоровенная тварь. Она явно как-то может вычислить, где мы находимся. Так как дважды уже приползала, пытаясь нас достать. За прошедшее время мы успели пройти всю спицу, добрались до оси и шли уже по ней. Периодически я продолжал попытки связаться со второй группой, отправившейся на мостик. Безрезультатно. Точнее, связаться пыталась Марлин или Арпи. У меня самого руки были заняты, и я нес маю. Она так и не пришла в себя, однако с ней все было в порядке. Во всяком случае, биомонитор Скафа показывал нормальный пульс, ровное сердцебиение, и дышала она спокойно. Ну хоть что-то хорошее. Вообще Майя была, пожалуй, для меня сейчас самым важным членом команды. На ранчо мы как только не мучились, пытаясь помочь зараженным, избавиться от паразитов. А тут Хотя, конечно, гораздо важнее мои, которая являлась всего лишь доказательством возможности излечиться от заражения довараром была Марлин, реализовавшая, воплотившая в жизнь этот способ лечения. Что касается данных доктора Кади, то мы сделали несколько копий. Теперь у каждого из нас они были. Это было необходимо на случай неприятностей. вдруг со мной что-то случится или потеряется планшет, а на нем ведь столько важной информации. Теперь этого можно было не опасаться, все было скопировано и продублировано. Что устал поинтересовался у меня Мичел. Давай сменю. Вообще-то да. Нет, понятное дело, что у невесомости тяжесть тела мою вообще не ощущалась. Однако идти по корпусу станции было нелегким занятием. Тем более, когда в руках у тебя взрослый человек. Я, конечно, не выбился из сил, но все же устал, поэтому с благодарностью кивнул Мичелу, передавая ему тело Майи. Фух, так гораздо лучше. Мичел принял на руки Майю и двинулся вперед, опережая меня на пяток шагов. Я пошел следом. Сергеич, Дэвид, прием! На всякий случай предпринял я очередную попытку. Нет. Глухо. Мы почти дошли до спицы, в которой раньше и ютилась вся группа. Ну вот, считая половину пути преодолели. Еще столько же и мы на мостике. Когда уже миновали спицу, боковым зрением мне почудилось движение, и я притормозил, повернул голову, силясь разглядеть понять, что именно я заметил, не почудилось ли мне. Несколько секунд углядывался вдаль, пытаясь среди нагромождения всевозможных выступов радиаторов, собранных солнечной панели обнаружить то, что привлекло мое внимание. Есть. Еле заметное движение, плавное и быстрое, словно длинное гибкое тело быстро прошмыгнула между соединительным замком модуля и фиксатором спицы. Добыть этого не может. Я не ошибся. Обтекая препятствия, в нашу сторону двигался Деварар. Больше всего он напоминал огромную, метров 3 длиной, хищную и быструю сороконожку. Он словно в предвкушении щелкал жвалами, но периодически замирал, будто проверяя Заметили ли его? Заметили, естественно. Противник, заорал я и тут же перекинул винтовку, висящую меня за спиной, скинул оружие и открыл огонь. Я отлично видел, что попал, Иглы летели точно в цель, но они просто отскакивали от панциря инопланетной дряни. Хотя нет, часть все же осталась. Они застряли между пластинами хитина. но мне от этого не легче. Иглы не могли войти глубоко внутрь, а значит, и существенного урона не нанесли. А вот морду тварь старательно прятала, словно бы понимала, чем это может для нее закончиться. Ага. Я оглянулся и понял, что люди вокруг меня замерли, завороженно глядя на приближающегося врага что стали уходите бегом, бегом, заорал я. Только тогда все они вышли из зацепенения, бросились бежать по оси в сторону мостика. Я же остался на месте, решил дождаться, пока тварь не подойдет поближе, чтобы влепить ей прямо промеж глаз или же прямо в глаза, если они у нее есть. Бежать от нее вместе с остальными не имело смысла наси и все препятствий или же укрытий, если со стороны твари судить, предостаточно. Она сможет догнать нас в считанные секунды и более того, будет постоянно прикрыта чем-то, поэтому я не смогу в нее попасть. Другое дело здесь. Чтобы добраться до меня, ей придется выйти на открытое пространство, проскочить метров двадцать-тридцать, и я ее здесь дождусь им, что воздух не нужен, расслышал я вопрос Арпи. Нужен, проворчал я. Но могут и без него обходиться. Вспомнилось, как меня однажды чуть не сожрали, когда я тоже свято верил в то, что без воздуха твари не живут. А вот таблом есть у них хедакие пузыри, органы аналоги человеческих легких. Только в отличие от нас, эти монстры способны набирать в эти мешки воздух и держать его продолжительное время, дышать так, будто у них встроенные в организм баллоны с дыхательной смесью. Впрочем, мы без воздуха твари тварине дохнута, впадают в нечто вроде спячки, словно бы отключаются. Но стоит только им оказаться в помещении пригодном для дыхания, как они тут же просыпаются. Процесс этот не быстрый, но и не сказать, что медленный. Убить чертову сколопендру из игломёт та еще задача. Вот если умудриться попасть в тот самый баллон, тогда, думаю, о тваре можно забыть. Ей станет недоохоты на нас. Вот только как попасть? Это существо в своем хитине будто под бронёй. Иглы ее не пробивают, а будь у меня что-то посильнее, способное пробить хитин, тогда и заморачиваться не нужно было бы, по куда ни попадя, и тварь подохнет. Я прекратил стрелять, смысла от этого не было никакого, лишь напрасная трата боеприпасов. Решил выждать, дождаться удобного момента. Быть может, и противник решит, что я уже сделал всё, что мог, и станет вести себя смелее. Так и получилось. Сперва монстр провоцировал меня, то и дело высовывая морду из укрытия, и у меня прямо таки руки чесались пальнуть, но я сдерживался, понимая, что вряд ли попаду. Тварь высовывалась всего на мгновение, а затем снова пряталась. Через несколько минут она вела себя смелее, стала появляться чаще, куда меньше прятаться, перестала петлять и шла на меня практически по прямой. Но я держался, не стрелял. Пусть думает, что я ей ничего сделать не могу. Пусть допустит ошибку. Главное правильно угадать момент, воспользоваться шансом и не облажаться. Я прекрасно понимал, что других попыток у меня уже может и не быть, только одна. Тварь же казалось совершенно обнаглела. Ни о какой осторожности с ее стороны уже речи не шло она выперлась из очередного укрытия и пошла на меня по прямой уже не скрываясь когда нас разделяли не больше десяти-пятнадцати метров я уже готов был открыть пальбу монстр вдруг замедлился затем и вовсе остановился передняя его часть вдруг поднялась загнулась назад Все, как я видел раньше будто кобра перед броском но она не успела я сообразил, что это и есть тот самый момент, которого я так ждал вскинул винтовку, принялся полить у монстра, целясь в голову затем сообразил, что на тварищ твари на нет, лишь по бокам и на спине а вот снизу, чертова скотина была, беззащитна и я тут же перенес огонь на корпус Иглы с легкостью уходили в тело до варара, а он задергался, занервничал. Очередная из игл, судя по всему, пробила тот самый мешок с воздухом. Я видел, как из тела монстра струей стремительно выходил воздух, будто облако собираясь вокруг. Тварь уже и думать забыла обо мне, она извивалась, дергалась. Мои попадания явно были весьма болезненны. Вот ты получай тогда. Брюхо скалопендры было истыкано иглами, все покрылось серо-зелёной жижей, заменяющей монстром кровь. Ну, а сам монстр явно уставал. Силы покидали его, дёрганья становились все слабее, пока наконец он не опустился на корпус станции. Некоторое время он продолжал дергаться, хотя я уже давным-давно прекратил стрелять. Сколопендра вдруг скрутилась в бублик, замерла в такой позе. Сдохла все таки Хотелось бы верить. Несколько секунд я наблюдал за ней. Кажется, подохла. Во всяком случае, лежала совершенно не шевелясь. Ну и славно. Ну и хорошо. Я тут же сменил магазин винтовки, благо еще в нашей спице раздобыл несколько. Она умерла. Вопрос застал меня врасплох. Я повернулся и с удивлением обнаружил, что Митчел, Марлин и Арпи стоят на оси метрах в 40 от меня. Стоят и глядят. Они что, так все это время там и торчали, пока я с двораратом тут возился? Чёртовы идиоты. Меня охватила злость. Что за привычка такая делать все вопреки приказу? Сказано же было убегать. Злость схлынула так же быстро, как и пришла. А причиной этому стало то, что на оси, так сказать, на боку я увидел еще одного монстра, подбирающегося к людям. Они его не видели, так как передвигался он снизу или по боку оси. Противник слева, рыкнул я и бросился к ним.